«Нет», — невесело хмыкнул Ронни, — «потом. Слишком много дел». Делеон с невольным почтением посмотрел на чужака. Кажется, теперь становится понятно, почему Эвелина так уважала и боялась своего дядю. Если он настолько безжалостен к себе, то и к девушке наверняка предъявлял завышенные требования. «Чашку чего-нибудь горячего и бодрящего», — попросил между тем мужчина. Затем с явным неудовольствием покосился на старшую гончу и поправился. «Две чашки! У моего пленника тоже выдалась трудная ночь, а следующая вряд ли окажется легче. К тому же, чувствую, нам предстоит интересный долгий разговор. Перед ним не мешало бы хорошенько подкрепиться». «Какое благородство!» — ядовито хмыкнул Делеон. «Я поражен столь великодушным поступком!» Ронни никак не отреагировал на эти слова, словно не расслышал их вовсе. Немного подумав, подтащил к лавке, на которой сидел его недавний противник стул и удобно на нем расположился. «Полагаю, нам стоит познакомиться до появления глашатой!» На удивление спокойно начал он разговор. Моё имя тебе известно!» «Я Ронни, глава рода старшего бога, к которому принадлежит Эвелина. И, как ты уже знаешь, дядя этой несносной упрямой девчонки. А с кем я имею дело?» «Я не обязан отвечать на твои вопросы», — вызывающе улыбнулся Далеон. «Глупо начинать разговор с ссорой», — в ответ хищно оскалился маг. «Поругаться мы всегда успеем. Почему бы не попытаться просто поговорить? Я ведь все равно узнаю то, что меня интересует. Рано или поздно, так или иначе. Но именно в данный момент я не вижу причин для твоего упорства. Ведь мои вопросы пока не переходят рамок приличий. Когда ты решишь, что более не намерен откровенничать, то замолчишь». А я, в свою очередь, перейду к другим методам ведения беседы. Думаю, чем позже эта неприятность произойдет, тем будет лучше для нас обоих. Не так ли?» Собеседник неопределенно пожал плечами. «Что ж, если чужак желает поиграть в добропорядочного человека, почему бы не поддаться ему на первое время?» «Меня зовут Делион», — коротко представился мужчина. «Отлично!» — ухмыльнулся маг. «И кем ты являешься для моей племянницы? Другом? Знакомым? Быть может, любовником? Уж больно рьяно ты ее защищал!» Делеон раздраженно забарабанил пальцами по лавке. Ему не нравился требовательный тон чужака. Казалось, будто Ронни обвинял его в чем-то. Но, к сожалению, осадить мага сейчас не было никакой возможности. «Она была моей тенью», — все же ответил мужчина, решив пока не обращать внимания на наглость иноземца, ученицей, другими словами. «В первый раз слышу, чтобы тени считались учениками», — хмыкнул Ронни, показав этим удивительную осведомленность в традициях запретных островов. «Только у вас безымянных рабов могут именовать так гордо! Неудивительно!» если учесть, кем является ваш бог. — Не оскорбляй чужих порядков, имперец! — прервал его гневный голос, раздавшийся с порога. Мак удивленно повернулся к глашатой, которая застыла у входа в комнату, прислушиваясь к разговору двух мужчин.